Эскимосы Общая численность эскимосов — около 50 тысяч человек. Большая их часть живет по арктическому побережью Америки и в Гренландии, а меньше — около тысячи человек в Сибири, на побережье Берингово моря Эскимосов, проживающих в Сибири, обычно называют азиатскими. Самоназвание азиатских эскимосов — юпигит, что означает «настоящие люди». Охота на морского зверя с древнейших времен была их основным занятием. Она давала эскимосам все, что нужно для жизни. Мясо морских животных шло в пищу, из шкур шили одежду и обувь, жиром заправляли светильники, из китовых ребер делали перекрытие в землянках. Путешественник XVIII века, доктор Мерк, описывая эскимосское жилище, отмечал, Некоторые из китовых ребер, образующих крышу, окрашиваются в белый цвет, и на них изображаются фигуры, как то киты, байдары и прочее Байдара — лодка, состоящая из деревянного остова, обтянутого моржовой шкурой. Такая байдара удобна для плавания среди льдов. Ее борта пружинят под ударами льдин, но они ломаются. Грузоподъемность большой байдары могла достигать четырех тонн. Собственная байдара была далеко не у каждого охотника. Счастливый владелец байдары, сделавший ее своими руками или получивший по наследству, набирал байдарную артель, в которую входили обычно его ближайшие родственники. При дележе добычи хозяин байдара имел преимущество, хотя и не очень значительные. Он получал лучшие пласты китового уса и шкуру первой из убитых моржей. Вообще же добыча делилась следующим образом. Нерпу оставлял себе охотника, ее убивший, мясо моржа делилось между членами байдарной артели, мясо кита между всеми жителями селения. Как и у всех охотничьих народов, у эскимосов было особое отношение к промысловым животным. Убитые на охоте звери считались лишь временно умершими. Они гостили у людей, а потом возвращались в свою родную среду и там вновь оживали. Чтобы это произошло, в честь промысловых животных устраивали особые праздники, на которых совершались определенные обряды. Убитым зверям оказывали всевозможные почести, угощали их ритуальной пищей, и исполняли в их честь танцы пантомимы и разыгрывали драматические представления, изображающие охоту. В конце праздника символические изображения животных или куски их мяса бросали в море и говорили Вы были у нас в гостях, мы вас угостили, теперь идите в море, приходите к нам на следующий год и зовите ваших товарищей. У азиатских эскимосов особой яркостью отличался осенний китовый праздник, включавший в себя такую колоритную деталь. Из дерева изготавливали фигурку кита длиной около сорока сантиметров и подвешивали ее под потолком в самом просторном жилище селения. От этой фигурки к стенам протягивали четыре ремня, на них при помощи скользящих петель крепили маленькие деревянные байдары с фигурками охотников, шаман тянул байдары за привязанные к ним веревки, байдары скользили, имитируя процесс охоты, женщины при этом пели ритуальные песни или били в бубны. Этот обряд должен был обеспечить удачу в охоте на следующий год». Для большего правдоподобия деревянный кит пускал фонтан. Один из этнографов описал, как это делалось. Полая внутри фигурка кита через отверстие в нижней ее части предварительно заполнялась порошком толченого белого камня. В это отверстие вставляли конец тонкой кишки лахтака, морское животное семейства тюленей, морской заяц. Кто-нибудь из присутствующих брал в рот другой конец кишки и дул в него. Под действием воздуха порошок вылетал из кита через второе отверстие, проделанное в голове фигурки По окончании праздника, когда убитые киты уходили в море, эскимосы стирали с бортов своих байдар изображения китов, которые наносились черной или красной краской после каждой удачной охоты. Объясняли это тем, что поскольку все убитые киты вновь уходят в море, нарисованным китам станет скучно, и их тоже надо отпустить. Кит — женщина и рожденный. В давние времена жил на берегу моря охотник-эскимос из рода Нонгамит. Было у него две жены. Старшая жена каждый год рожала по ребенку, а у младшей детей не было. Она говорила, что больна и спала в отдельном пологе. В том же селении жила одна девочка-подросток. Матерью у нее не было, был только отец. Когда отец уходил на охоту, она без дела слонялась по селению, подслушивала, подглядывала и обо всех все знала. Однажды охотник, муж двух жен, сидел вечером на пороге своей землянки. Мимо проходила любопытная девчонка. Она посмотрела на него и засмеялась. Охотник спросил, «Почему ты смеешься?» Девчонка ответила, «Потому что знаю кое-что про твою младшую жену, но больше ничего не сказала». Тогда охотник вынес ей хорошего угощения, — А когда девчонка все съела, потребовал «Теперь говори, что ты знаешь». Она сказала, «Твоя младшая жена вовсе не больна, а только притворяется. Спрячься ночью около землянки, и ты сам увидишь, как она обманывает тебя». Наступила ночь, зашла луна. Охотник спрятался возле землянки за большим камнем и стал ждать. Вскоре из землянки вышла его младшая жена. На ней был сильягак — плащ от дождя, на ногах камгыки — обувь для морской охоты. В одной руке она держала деревянное блюдо, полное мясо, в другой — ведро воды. Она встала на крышу землянки и запела призывную песню. Потом замолчала и прислушалась. Сквозь плес морских волн послышалось могучее дыхание кита. Женщина снова запела. И вот, рассекая волны, подплыл к берегу кит. Женщина побежала ему навстречу, села на прибрежный камень, стала кормить кита мясом, поить пресной водой. Насытился кит, забил из его ноздрей высокий фонтан. Из фонтана вышел красивый парень в белой камлейке. Женщина взяла его за руку и увела в свой полок. Охотник все это видел. Он взял копье, подошел к киту, и ударил его в самое сердце. В этот миг парень в пологе жены крикнул, схватился за левый бок и выбежал из землянки. Он бросился к киту, вошел в его ноздри и исчез. Утром охотник позвал всех соседей, убитого кита освежевали, но никакого парня внутри не оказалось. Стали люди рода Нунгамит есть китовое мясо. А неверная жена отворачивается, даже смотреть не желает. Вскоре она родила китенка. Муж сказал, были бы у нас с тобой другие дети, я бы его убил, как и его отца, а так пусть будет нашим сыном. Сделал охотник большое корыто, налил туда морской воды, пустил китенка. Мать кормит его своим молоком, быстро растет китенок, вот уж корыто стало ему мало. Охотник выкопал на берегу моря большую яму, провел к ней из моря ручей, стал китенок плавать в яме. Однако скоро и там ему стало тесно. Тогда собрались все жители селенья, вырыли для китенка пруд. Плавает там китенок, резвится, фонтаны пускает. Наступила осень, начал пруд покрываться льдом. Говорит охотник жене, «Надо отпустить китенка в море». «Жалко матери». Расставаться с сыном, да ничего не поделаешь. Позвали на помощь все селение, выровняли дорогу к морю, на большой моржовой шкуре подтащили китенка к воде. Мать на прощание привязала к его ноздрям пеструю кисть, чтобы не приняли его охотники за обычного кита и не убили. Пустит китенок фонтан, кисть поднимется вверх, издалека ее видно. Наступила зима. Ушли киты в теплые воды, ушел с ними и китенок, а весной вернулся взрослым китом, привел с собой большую стаю. Подплыл к прибрежному камню, пустил высокий фонтан, радостно взметнулась пестрая кисть. Выбежала ему навстречу мать, вышла встречать своего кита все селение С той поры не бывало у людей рода Нугобит неудачной охоты. Кит, женщина рожденной, приводил-ка к берегу китов без счет. А дальше по побережью жили люди рода Мамрок-Памгит. Заметили они, что часто стали оставаться без добычи, потому что кит с пестрой кистью у ноздрей уводит других китов от их селения, выследили его и убили. Долго ждали люди рода Нунгамит своего кита, да так и не дождались. А когда узнали, что убили его мамрок погмицы, пошли на них войной. Напали на их селение, много людей перебили, много добра забрали. Мамрок погмицы решили отомстить. Однажды люди рода Нунгамит отправились на моржовый промысел. Их враги спрятали за прибрежным утесом и закричали по-моржиному. Нунгамицы поплыли к утесу а люди рода мамрок погмит стали стрелять в них из луков одну байдару продырявили многих людей потопили еще больше поранили тогда нунгамицы снова напали население мамрок погмит по отнимали у них жерди для нар и увезли с собой их каменного бога В другой раз мам-рог-пагмитцы увезли у людей рода Нунгамит, деревянного бога с каменным сердцем, упавшим с неба. Долго так воевали. Между селениями Нунгамит и мам пагмит жили люди рода Наукан. Решили науканцы положить конец вражде между соседями, то они пропустят через свое селение нунгамитцев, то вернут обратно мам-рог-пагмитцев. Рассердились и те, и другие, и вместе напали население наукан. Население стояло на высокой горе и было хорошо укреплено, так что науканцы отсиделись, а потом все три рода помирились и стали жить вместе. Та часть сказания, в которой говорится о межродовой войне и последующем примирении, несомненно, имеет под собой историческую основу. Посёлок Наукан существует на побережье до сих пор, и многие его жители носят фамилии Нунгамит и Мамрок Пагмит.